исчезновения представлений. Мы и с п у г а н н ы и за з своих п р е д с т а в л е н и й о рождении и смерти, увеличении и уменьшении, бытии и небытии. Нирвана означает стирание всех понятий и представлений. Если мы можем освободиться от этих понятий, значит, можем обрести покой своей подлинной природы. Существуют восемь главных представлений, которые питают и усугубляют наш страх. Это представление о рождении и смерти, возникновении и исчезновении том же с а м о м и и н о м бытии и небытии. Эти представления мешают нам быть счастливыми. В качестве противовеса этим представлениям дано учение, которое называют восемь не, а именно: не рождение, не смерть, не возникновение, не исчезновение. Не то же самое, не иное, не бытие, не небытие. Ненебытие.